исключено, что Макс или я получили бы письмо, если бы с Гордонами что-нибудь случилось, но от этой мысли у меня не захватывало дух. Кстати, о вещах, смысл которых проясняется спустя много времени. В тот июньский вечер до возвращения Тома Джуди опрокинула в свой пустой желудок три пива и заинтересовалась домом дяди. Сколько стоит такой дом? Ну, тысяч четыреста, может быть, больше. Почему ты спрашиваешь? Просто интересно. Твой дядя не продает его? Он мне предложил его по цене ниже рыночной, но и тогда пришлось бы расплачиваться лет двести. На этом разговор закончился, но когда спрашивают, сколько стоит дом или катер, а затем интересуются, продаются ли они, Значит, здесь кроется либо чрезмерное любопытство, либо коммерческий интерес. Гордоны не были чересчур любопытны. Сейчас, конечно, я думаю, что гордоны надеялись быстро разбогатеть. Но если источником их богатства являлась незаконная сделка, то оба вряд ли стали бы швырять деньгами направо и налево, скупая дорогие дома на берегу залива. Следовательно. Ожидаемое богатство должно было быть либо законным, либо казаться таковым. Вакцина? Возможно. Затем что-то пошло не так, и эти светлые мозги расползлись по кедровому настилу так, что словно кто-то рядом с грилем уронил пакет с говяжьим фаршем весом в 5 фунтов. Помню, как в тот поздний июнский вечер заметил Тому, что в заливе нас, вероятно, постерегал опасность. Тома переключился с пива на вино и был слегка на навеселе. Он обладал присущим технарю философским складом ума. Он ответил, «В гавани катеру ничто не угрожает, но ведь катера предназначаются не для этого». Действительно, если выражаться метафорами, Мне пришло в голову, что люди, забавляющиеся Эбола и другими смертельно опасными субстанциями, по своей натуре должны любить риск. Они так долго выигрывали в битве с биологическими опасностями, что возомнили себя неуязвимыми. Гордоны решили заняться другой опасной игрой, такой, которая приносит прибыль. Однако они, подобно ныряльщику, вздумавшему заняться альпинизмом, оказались не своей стихии. У нырящика храбрая душа и большой объем легких, но ни малейшего понятия, как приступать к делу. Пора возвращаться к сегодняшнему дню, а сегодня четверг, девять часов утра, Том и Джуди, которые вместе со мной стояли прямо здесь, на пристани дяди Гарри, сейчас мертвы, и очередь хода за мной, если прибегать к метафорам. Я повернулся и пошел к дому. Утренний воздух и морковка придали мне бодрости. После воспоминаний о встрече с гордонами мой ум был ясен. Вчерашние разочарования отошли на задний план. Я отдохнул и жаждал битвы. Дать бы кому-нибудь по заднице. Осталась еще одна, по-видимому, выпавшая Из общей картины «Точка» на моем звуковом экране «Мистер Фредрик Тобин, винодел». Подумав, что кто-то наверняка мне звонил, пока я размышлял у залива, я сперва проверил автоответчик, но сообщений не было. Сука! Спокойно, Джон, спокойно. Скорее раздосадованный, чем обиженный, я вышел из дома, на мне был «Блейзер», от Ралфа Лорена, рубашка от Томми хилфигера брюки от Эдди Баура, боксерские трусы от Перри Эллиса, крем после бритья от Карла Лагерфельда и револьвер от Господ Смита и Вессона. Я завел машину при помощи дистанционной зажигалки и сел за руль. В пеконике я въехал на большую покрытую гравием стоянку с деревянной вывеской виноградники Фредерика Тобина. Я пошел в сторону зданий, стоявших неподалеку, в нос ударил запах давленного и бродящего винограда. Кругом летали тучи пчел. Ему очень понравился мой крем после бритья. Однажды я слушал, как гид рассказывал о виноделии. Никогда в человеческой истории так много всякой ерунды не было сочинено о такой ерунде, как виноград. Ведь слива больше, верно? Делать же сливовое вино, верно? А чем же виноград лучше? Комплекс зданий венчала взметнувшаяся на 50 футов широкая центральная башня, чем-то похожая на главную башню средневекового замка. На самом верху развивался флаг. Нет, не государственный флаг США, а черный флаг с эмблемой Тобина. Кому-то нравится смотреть на него. Я был здесь в июле на одной из дегустационных вечеринок Тобина. Она устраивалась по случаю нового выпуска, что, как я догадался, означало новые сорта вина, готовые к продаже. Я был вместе с Гордонами, когда присутствовало человек 200, сливки общества, Нордфорка, банкиры, адвокаты, врачи, судьи, политики и несколько гостей с Манхэттена имевшие здесь летние домики, успешные торговцы, риэлторы и тому подобная публика. С местными сливками перемешалась госточка художников, скульпторов и писателей. Макс тоже был приглашен, но не смог прийти. Как утверждали Том и Джуди, они здесь были единственными с острова План. Том сказал, «Хозяева избегают людей с острова как чумы». Мы оба от души рассмеялись, господи, как мне не хватало Тома и Джуди тоже. Она была прекрасна. Помню, во время дегустации виноградного сока Том представил меня нашему хозяину Фредерику Тобину, холостяку, который, как могло показаться с первого взгляда, любил удобную обувь. Ну, конечно, понимаете, что я имею в виду. На мистере Тобине был... Фронтоватый фиолетовый костюм, белая шелковая рубашка и галстук, украшенный виноградной лозой и гроздень винограда. Этот наряд вызвал у меня тошноту. Том показал мне юную леди очередную пассию Тобина. Она поражала воображение. Лет двадцать пять, высокая блондинка с голубыми глазами. О, Фредди, счастливый пес, как же я так недооценивал тебя. Это была моя единственная встреча с повелителем пчел. Мне стало понятно, почему гордоны отыскали этого парня. Они любили вино. И Тобин производил лучшие сорта. Но в этом винном бизнесе присутствовало еще нечто такое, что связывало все общество. Вечеринки, частные обеды, концерты на природе среди виноградников, дорогостоящие пикники на пляже и так далее. Казалось, гордоны купили право участвовать во всем этом. Меня удивляло одно обстоятельство. Как гордоны не угождали и не льстили Фредику Тобину, у них было мало общего. Я зашел в магазин подарков, пытаясь найти какой-нибудь приятный пустяк для потерянной возлюбленной, что-то вроде штопора, на ручке которого написано «Меня трахнули в Нордфорке» найдя ничего подобного, я наткнулся на керамическую плитку, украшенную морским ястребом, сидящим на шесте. Птица смотрелась странно, но мне понравилась плитка, ибо рисунок не имел никакого отношения к виноделью. Когда продавщица завернула ее, спросил «Мистер Тобин у себя?» Молодая привлекательная девушка посмотрела на меня и сказала «Не знаю». Кажется, я видел его машину, белая спортивная машина, правильно? Он, наверное, где-то здесь, вместе с налогом, с вас 10 долларов и 97 центов. Я заплатил 10 долларов и 97 центов вместе с налогом и забрал свой сверток. Вы знакомились с производством вина? Нет, но я однажды видел, как делают пиво. Я вытащил коробочку со значком полицейского из кармана пиджака и показал ей. Управление полиции Мисс. А теперь я бы хотел, чтобы вы связались с мистером Тобином и попросили ее прийти сюда. Топ-топ, хорошо? Девушка кивнула и сделала, как я и велел. Она сказала в трубку. Мерлин, здесь полицейский хочет видеть мистера Тобина. Открылась дверь лифта. Из него вышел мистер Тобин. Я заметил, что его лицо выражало озабоченность. «Мистер Тобин?» «Да». Он повернулся ко мне. «Я детектив Кортни. Я иногда неправильно произношу собственную фамилию». «А, да, чем могу вам помочь?»